Екатеринбург. Съёмная квартира на улице Блыхина. Старое кресло с ободранной на подлокотниках полировкой и деревянными ножками угрожающе хрустнуло под умаром. Однокомнатная квартира, которую Айрат снял специально для этого случая, была из старого жилого фонда. Какая-то пенюшка согласился сдать её чеченцам на несколько дней за умеренную плату. Мебель в квартире была древняя, со стен у самого потолка свисали отклеившиеся от штукатурки обои, косяки дверных проёмов залапаны грязными отпечатками многочисленных рук, когда-либо к ним прикасавшихся. Омар вскочил и со всей силы ударился сапогом по боковой ручке. Кресло подлетело вверх и, ударившись о дверь, упало на пол. Глаза Абдуллина горели. Он отшвырнул перекошенные остатки от кресла, обтянутые зелёной материей, в прихожую. "Высыпай", приказал он Вахиту, показав на письменный стол около чугунной отопительной батареи. Тот подошёл к столу и вытряхнул на него содержимое обоих мешков. На столешницу посыпались аккуратно перетянутые резинками ровненькие пачки купюр. Участники налета с жадностью уставились на деньги. «Считайте», – бросил Умар. Четверо чеченцев одновременно кинулись к столу. «Не все», – одернул их Абдулин. Он спокойно опустился на софу, расположенную напротив стола у стены. «Султан, считай ты, а мы будем смотреть, как ты это делаешь. Чтобы ты ненароком не взял чего-нибудь из общей кассы». Умар коротко засмеялся, при этом его взгляд остался непроницаемо ледяным. Только рот скривился в некое подобие улыбки. «Но чего уставились? Отойдите от него!» – скомандовал Умар. Султан недоверчиво покосился в сторону старшего. «Один, два, три, четыре...» Он стал аккуратно перекладывать в отдельную кучу пачки десятирублевых купюр. «Тридцать две пачки!» Теперь по 50 рублей. Нет, сначала пересчитай, сколько денег в одной такой пачке, остановил Султана Умар. Султан снял с одной из пачек резиновый ободок и принялся шелестеть купюрами, отсчитывая вслух десятки. Неуклюжие движения его крючковатых пальцев выдавали, что процедура эта не являлась для него привычной. На пятом десятке Султан сбился, и пришлось начать счёт сначала. Да. «Тут десять тысяч», – подвел итог чеченец после того, как деньги в пачке все-таки были сосчитаны. «Итого триста двадцать тысяч». Затем точно так же им были пересчитаны пятидесятирублевые, сторублевые и тысячные банкноты. «Теперь отсчитай каждому из вас по десять тысяч», – приказал Умар. «В один мешок положи триста тысяч, а в другой все остальное». Султан помедлил, а затем начал исполнять указания Умара. «Умар, я не понял, сколько ты сказал отсчитать нам?» – спросил он после небольшой паузы. «Есть еще кто-то, кто не расслышал, что я сказал?» Умар обвел взглядом присутствующих. Все молчали. «Как видишь, все все поняли. Ты один не понял. Я сказал, отсчитай по десять тысяч каждому». «Триста тысяч мы отправим Рассадулаеву в Чечню. Этим займешься ты, Вахид». «Но, Умар, тут почти миллион. Куда пойдут остальные деньги?» Спросил султан, обескураженный ответом старшего. Умар поднял брови. «С каких это пор ты стал задавать мне вопросы?» «Я знаю, что ты скажешь», — султан нахмурился. «Ты рисковал, но мы тоже рисковали не меньше твоего». Я тоже хочу получать за свою работу деньги. Щенок, ты забыл, что ты солдат Алаха? Умар стал медленно подниматься с дивана. Разве Всевышний платит тебе за то, что ты служишь ему? Так почему же я должен платить? Сидевшие на полу Хафис, Вахид и Аират тоже встали, но в отличие от Умара, попятились. Вахид заметил, как нервно дёрнулся Кадык у Мара. Его рука плавно легла на рукоятку пистолета, торчавшую из кабуры. Султан тоже ухватился за вальтер, который Вахид положил на стол, когда вой тряхивал из мешков содержимое. В следующий момент грохнул выстрел. Султан стал медленно оседать вниз. На месте левого глаза появилось кроваво-алое пятно. Вальтер выпал из руки убитого, а через мгновение и обмякшее тело Султана тоже рухнуло на пол. Возьмите себе его долю, разделите между собой. Умар убрал пистолет, затем он молча подошёл к столу и изгрёб во второй мешок все оставшиеся деньги. На виду остались только 4 пачки сотенных купюр. Умар, прихватив свой мешок, вышел из комнаты.